Локация девятнадцатая. Солнце. Лимба. Сознание выплыло из глухой черноты невидимого водоема, и Терентий выкарабкался на берег, состоящий из обрывков мыслей и чувств. Одно из них, боль в основании черепа, заставило судорожно искать его причину, а разбуженная этим мысль повела за собой остальные. Пробудилась память, заработало зрение. Он лежал в кресле в кабине Голема, стены которого серебрились инием. Видеосистема катера не работала. Откуда-то доносились неясные звуки, словно за стеной мяукал кот. Терентий напрягся и понял, что это мяукает система аварийного обеспечения. Рядом кто-то появился. Он скосил глаза. Увидел человека в кокосе. Шлем у него был активирован, скрывая обличие хозяина но зазвучавший в ухе голос принадлежал Флоре. «Жив? Турист!» Терентий приподнялся с удовлетворением, подумав, что он еще не использовал весь свой резерв. Это давало надежду на благополучный исход миссии. Он сел удобней, провел ладонью по лбу. «Это первый случай, когда я потерял сознание. Что произошло? Почему я в кресле?» «Ты внес меня в катер на руках». «Но в спину тебе выстрелили». Терентий прислушался к телу. Спина болела так, будто по ней стукнули битой. «Из чего стреляли?» «Думаю, из гравика. Мно экзоскелеты поля кокоса почти нивелировали удар». «Почти. Ты пролежал без сознания всего полчаса, пока я вела катер. Кстати, спасибо за помощь. Ты меня спас». «Ты вела?» «Почему тебя это удивляет?» Но тут же некуда лететь. Я нашла местечко. Направила катер прямо в глыбу антрацита, и мы оказались здесь. Где? Сейчас Оптимал починит видео и посмотрим. Во всяком случае, от нас пока никто не требует сдаваться. Значит, я отрубился, а ты... А вы... Раз уж начал говорить ты, то и продолжай, усмехнулась Флора. До выстрела в спину ты успел отдать команду «Оптимулу». Он закапсулировал голем и стартовал. Потом очнулась я. Кто стрелял? Я имею в виду в спину. Флора отвела глаза. Есть запись. Кто? Мне показалось, что Илья. терентия озадаченно выпрямился. Майор? Он же был в кабине. Вместе с остальными. Когда парламентер начал кидаться энергосетками, они выбежали из катера и остались... там. Что? Похоже, им мгновенно затемнили сознание. Во всяком случае, я сделала такой вывод, и они потеряли адекватность, став на сторону... Улья. Флора кивнула. Достала из упаковки белый шарик адаптогена, положила под язык, протянула еще один шарик ему. Соси! Он повиновался. Через пару секунд сил прибавилось, боль в спине и суставах отступила. «Значит, парни начали стрелять. Почему же не убили? Во-первых, им помешали наши фозмы. Ребятам пришлось сначала уничтожать их. Во-вторых, они не успели сориентироваться». Терентий посмотрел на консоль Вериала, пульсирующую красными и фиолетовыми огнями индикаторов. «Что было дальше?» «Я нырнула в режим». Оптимал крутанул карусель, пытаясь связаться с ребятами. Стрелять они не перестали, но использовали всего лишь пулевой диапазон универсалов, что для катера, как укус комара. А потом... что? Посмотри запись. Оптимал. Последний хост. Над торпедой Вериала в серебристой стене возникло окно монитора. В нем сформировалось изображение помещения с танцующими по высоте пнями. Место выхода Терентии и Флоры удалялось, но это не помешало разглядеть развернувшиеся события. Отчётливо видимую на брусчатке четверку бойцов Флоры накрыла черная сетка. Они взялись за руки и упали головами к центру образовавшегося круга. Сетка, вспыхнув, взвилась вверх и растаяла. Спецназовцы остались лежать неподвижно, окруженные шестеркой застывших намертво защитных ботов. Запись кончилась. Фозмы не помогли. Они не могли помочь. Улей взломал их в первую очередь. «Парни, погибли?» Флора с иронией посмотрела на спутника. «Это ты мне должен сказать». «Почему я?» «Ведь ты всё знаешь, что тут происходит, товарищ биохимик. Или ты вовсе не биохимик?» «Образование получил честно». Тогда колись в остальном. Ты меня с кем-то путаешь. Ох, лучше не рассказывай всю легенду. Не каждый выживет в условиях псинападения, как это получилось у тебя. На кого работаешь, мальчик?» Он пожал плечами, усмехнувшись на мальчика. «А ты как думаешь?» «Каскон. Сексот уровня 4Х». Терентий засмеялся и умолк, подумав, что время для разговора по душам и правдивых объяснений еще не пришло. В таком случае и ты, секретный сотрудник глубокого залегания, не ниже четырех иксов. Я всего лишь майор безопасности цок Ладно, пусть будет по-твоему. Предлагаю отложить выяснение обстоятельств до более удобного случая, когда над головой не будет висеть дамоклов меч гибели. Согласна. «Хотя мы сейчас в таком положении, из которого трудно выбраться без помощи извне. Насколько я поняла, у тебя есть персональный канал связи с начальством». Терентий подумал, что она не ошиблась с его статусом и вообще с положением туриста, но пусть будет уверена, что догадалась верно. «Сейчас нет. А у тебя? Кстати, ты не сказала, чей ты, Саксот». «Не поверишь», — фыркнула она, уходя от прямого ответа. они «Далеко. Понятно, что ничего не понятно. Но давай все-таки решать проблему, ради которой нас сюда послали. Может быть, это разные проблемы? Едва ли. Я должен узнать, кто построил сеть доильных станций на солнце, и по возможности мирным путем уговорить их тихо свалить домой. Мирным вряд ли получится. Но и я, в общем-то, послана с той же целью. Только предупреждаю». В нашей случайной связке решающим будет мое слово. Он шутливо поднял руки. «Ради бога, товарищ майор, без проблем!» Терентий улыбнулся. «Мне будет проще отвечать на вопросы моего командования. Сошлюсь на твои приказы». «Хорошо, хоть предупредил», — покачала головой женщина. «Оптимал, скоро ты там? Коррекция видеосистемы закончена», — отозвался компьютер. Даю обзор. Металлические стены кабины Голема стали прозрачными. Катер висел в темной бездне, по первому впечатлению освещенный какими-то гнилушками на грани видимости. Он был окружен плавающими вокруг черными столбами диаметром около метра. Длина их колебалась от трех до полусотни метров, и вблизи становилось видно, что они представляют собой гладкие трубы, заполненные чернотой, как настоящие трубы нефтью. Длина их менялась, они то укорачивались, то удлинялись. «Где мы?» — поинтересовался Терентий. «Как мы сюда попали?» «Катер вел «Оптимал», — пробормотала Флора. «Последнее, что я увидела перед столкновением с горой энтроцита был открывшийся перед ним тоннель». «Оптимал, что это?» «Пещера». — А видится космическим пространством. Показания датчиков плывут, пространство все время меняет плотность, по нему гуляют неслабые гравитационные солитоны, но это не воздух. Среда не имеет четких однозначных характеристик, температура тоже колеблется, не меняются только трубы. — Мерность, — хмыкнул Терентий. — Что? — Здесь меняется мерность пространства. К трехмерию добавляется частица четвертого или какого-то другого. Почему четвертого? Номер не имеет значения, все равно мы не сможем ни одно из них ощупать. В нашем континууме свернуты все остальные измерения, кроме первых трех, создающих объем. Для нас свернуты все на одно лицо. А тут, похоже, какое-то развертывается дополнительно. Ты говоришь так уверенно, будь ты являешься не биохимиком, а, по крайней мере, экспертом по физике, спецом в М-теории. М-теория. Теория мембран, в которой суперструны являются нижним пределом мерности. Меня хорошо учили. Оптимал, попробуй сделать шажок. Катер поплыл балоносом вперед, и тут же произошло перестроение труб. Все они одновременно повернулись с торцами к голему. Далекие россыпи гнилушек засияли ярче. фиксируя всплеск полей на всех диапазонах М-спектра!» — озабоченно доложил компьютер. «Стоп!» — катер остановился. Трубы снова поплыли в хаотическом броуновском движении. «Предлагаю вернуться», — тихо сказала Флора. «Зачем? Убедиться в том, что мои ребята мертвы». «Они не мертвы». «Не поняла». Это же не коты Шрёдингера, а живые люди были. Биологически они мертвы, но их сферы мышления теперь поняла в улье. Улей и надо искать. Если он, конечно, соизволит сказать, что тут происходит. Эта колоссальная пещера не похожа на хм, компьютер или мозг. Улей — это что-то совершенно иное, чем мы думаем». Наше воображение просто не в состоянии адекватно воспроизвести геометрию того, что мы видим сейчас, как пещеру. Но я тоже считаю, что пещера не улей. А что? Может, какой-то буфер? Перед чем? Тем же ульем. Предлагаю проверить. Он может отреагировать совсем нездорово. Пошлем дрон. Флора оглядела горизонты пещеры, не имеющие ни входов, ни выходов. «Оптимал! Разведчика!» «Посылаю!» «Подождите, у меня есть мысль!» Сказал Терентий. «Удав!» Фыркнула Флора. «Кто?» Удивился он. «Смотрел в детстве старые мультики?» «Я и в этом возрасте смотрю иногда». В конце прошлого века появился сериал мультфильмов, героями которого были «Мартышка», «Слоненок», «Попугай» и «Удав». «Кажется, я видел в ретрокультуре». В одном из них Удав и говорит задумчиво роскошным голосом актера Ливанова. «У меня есть мысль, и я ее думаю». Терентий улыбнулся. «Да Удава мне еще далеко». «Давай свою мысль». «Оптимал выдал параметры среды, в которую мы попали благодаря твоему мудрому решению». Флора сдвинула брови. «Если ты собрался высказывать претензии...» Вовсе нет. Я просто подумал, почему у нас все это время не преследуют местные антивирусы. С чего ты взял, что они существуют? Улей мыслящий организм, пусть и не материальный, а квантово-полевой, а любой мыслящий организм должен иметь защитную систему. Она тут наверняка имеется, однако нас не тревожит. Почему? Флора проводила глазами проплывающую мимо катера трубу. Ты считаешь, что мы внутри неокортекса, так сказать, рецептивного поля улья. Какого поля? Поле восприятия. Почему же он не спешит нас уничтожить? Он хочет присоединить нас к своему мозгу, мы ему для чего-то нужны. И он ждет, что мы станем делать. Но раньше он посылал парламентеров. В данный момент они не помогут. Мы и так внутри его системы, только еще слишком независимы. «Стоит нам сосредоточиться на действии», — Улия отреагирует. «Не слишком ли просто?» «Давай свой вариант». Женщина задумалась. «Хорошо, уговорил. Попробуем выбраться из этого антрацита». Внезапно все текучее пространство вокруг катера содрогнулось. Одна из труб резко и быстро повернулась к голему торцом, надвинулась на аппарат, накрывая его своеобразным мешком. Вьем-почернел, теряя объем. Исчезли остальные трубы и гнилушки. «Фиксирую!» — начал компьютер неуверенно. «Всплеск пси! Нештатное колебание!» Видеосистема заработала снова. Терентио показалось, что голову продул ледяной сквозняк, полный снежинок, обрывком ощущений и мыслей. «Ты чувствуешь?» — напряглась Флора. Боюсь, он читает наши мысли. Поняла. Надеюсь, у тебя есть вшинник? Не очень-то он помогает. Активируй максимально. Встал виден пейзаж вокруг катера. Он оказался на краю обрыва, похожего на кратер гигантского вулкана. Кратер был накрыт мерцающей световой вуалью, а под ней расходились кругами и разными геометрическими фигурами облака разноцветных светляков большинство из них оранжевого и красного цвета. Водили хороводы вокруг пульсирующей глыбы жидкого фиолетово-зеленого свечения с очень сложным рисунком текучих граней. Ближе к почти отвесному валу кратера облачка наливались багрянцем и превращались в змейки разной длины. Одна из таких змеек обратила внимание на катер и стремительным финтом прыгнула к нему, За ней потянулся багровый световой хвост. — Вот вам и антивирус, — проговорил Терентий. — Что будем делать? — Скорее всего, переговариваться он не станет. — Тогда предлагаю остановить. — Оптимал — график на половине мощности. Катер выстрелил. Невидимый таран гравитонного разряда уткнулся в голову змеи, когда до нее оставалось не больше сотни метров, и она растеклась кольцом, тормозя. «ПК!» «Есть!» Компьютер выдал в эфир запрос на коммуникацию, записанный специально для установления контактов. Змея, претерпевая множество изменений формы, никак не отреагировала на послание. Зато к ней метнулись еще несколько змей такого же размера. «Это зомби-программы», — помрачнел Терентий. «Если я прав, то у нас всего два варианта. Один легкий, другой тяжелый. Какой легкий? Застрелиться!» У Флоры вырвался смешок. «Тогда я против легкого. А тяжелый? Отступить». «Куда?» «Моя вторая мысль. У здешнего улья должен быть хозяин». Ну или, по крайней мере, босс, а он живет там, куда система лимб отправляет солнечную энергию». На лицо женщины легла тень сомнения. «Такое впечатление, что ты знаешь намного больше, чем сексот какой-то контрразведывательной конторы. Что конкретно ты предлагаешь?» «Да сбежать туда, где живет главный оператор Дойки!» «Во-первых, мы стопроцентно уцелеем, так как даже супермозг не может сразу сообразить, куда мы побежали. Во-вторых, надо же нам знать, кто соорудил на солнце сеть дойки. Может, удастся с ним договориться». Широко раскрытые глаза женщины сказали, что она думает о мыслительных способностях спутника. «Ты сумасшедший! А мне говорили, что я мямля и рохля. Кто говорил? Гриша». Флора посмотрела на приближавшихся змей. «Может быть, трубы сознания, и она одной из них?» «Не знаю, но проверять не хочется». «Тогда так. Пытаемся пробиться к первой антрацитовой горе, откуда мы бежали». «Правильно, портал, наверное, там». «И если удастся, ныряем на тот свет». «Классная формулировка», — рассмеялся Терентий. «Но это единственный случай, когда тот свет кажется надежнее этого». И, конечно, хотелось бы иметь модуль помощней. И с генераторами ВСП хода. Но что имеем, то и танцуем. Флора нацепила рожки Минара. «Оптимал! Режим форсаж!» «Принял!» Катер выстрелил еще раз, останавливая змеиный строй. Развернулся и прыгнул прочь от обрыва над кратером, каким неокортекс сделала воображение землян. Похоже было, что Улей не ожидал такого маневра от людей, которых считал пленниками. Деваться им действительно было некуда, но они нашли нужный ход. «Оптимал», в памяти которого отпечатались все их маневры, просто повторил весь каскад высшего пилотажа, и катер вынесла в зал с в центре друзой черных кристаллов антрацита. Останавливаться над местом сражения бойцов Флоры с псевдогришей — их тело уже не было видно — не стали. Голем ударил копром гравитонного импульса по стене зала. Прорвался в тоннель, а остальное было делом техники. Через минуту аппарат беглецов прорвался на ярус лимбы, где находился портал сброса энергии. Такая же гора антрацита, только размером в 10 раз больше той, за которой прятался улей. Остановились перед удивительным объектом, плавно меняющим конфигурацию кристаллов. Некоторое время потратили на поиск каких-либо указателей на трубы, тоннели или антенны, способные быть энерговодами, но не нашли. «Не понимаю, по каким путям сюда сбрасывались энергопакеты», — призналась Флора. «Возможно, их нет совсем», — предположил Терентий. «В смысле?» Стены зала вполне могут быть единой антенной. Я уже говорил. Запамятовала. Но тогда нам надо срочно убираться отсюда. Терентий покачал головой. Другим путем мы на тот свет не пробьемся. А если не выдержит защита голема? Глаза их встретились. Он молчал. Она поняла его молчание. Иначе говоря, у нас нет других шансов. Он кивнул, сморщившись. «Я могу рискнуть один. И бросить меня тут? Прости, глупая идея. Идем вдвоем». «Ладно, я рядом». Флора протянула руку. Он наклонился, сжал ее пальцы. «Была рада познакомиться. Сексот». Улыбнулась она. «Я тоже. Сексот». Ответно улыбнулся он. «Оптимал!» Катер подплыл к контрацитовой горе ближе.